В лодке я продолжал играть свою роль, сидела напряженно выпрямившись, закрыв глаза и стиснув зубы, неохотно и лаконично отвечая на обращенные ко мне вопросы. А как приятно было плыть! Океанские волны слегка покачивали, а смоторка неторопливо взбиралась на большую волну и мягко скатывалась вниз. Какое наслаждение было бы сидеть на носу, глядеть на воду и свободно предаваться упоительному колыханию! Я стал думать о предстоящей нам экскурсии в город. В конце концов, город — это город, там есть полиция. Я могла бы сбежать и явиться в полицию. Или смогла бы сбежать и кинуться на вокзал. Ведь если через Паранагуа проходит железная дорога, должен быть и вокзал, и попытаться уехать поездом. Интересно, как они собираются меня охранять? Может, прикуют к себе цепью? Ничего подобного не произошло. Мы пришвартовались к маленькому причалу в самом конце порта, довольно далеко от города. Было темно и как-то неприятно. Сначала я еще пыталась извлечь какую-никакую туристическую пользу из своего пребывания в городе, но вскоре отказалась от этой мысли. Меня больше заинтересовало отношение туземцев к моим спутникам. Все они с ними почтительно и даже заискивающе здоровались в том числе и представители властей в мундирах. Я не уверена, что это были полицейские. Может быть, такие мундиры носили здесь железнодорожники, пожарники или таможенники, но все они, без исключения, оказывали сопровождающим меня бандитам всяческие знаки уважения. Следовало ожидать, что первый же полицейский, к которому я обращусь за помощью, возьмет меня за ручку и отведет в резиденцию. Остальное — встречающиеся на... Население состояло из черноволосых мужчин в широкополых шляпах с бандитскими физиономиями. И все они, как один, казалось, представляли собой обслуживающий персонал все той же резиденции. И горный дом, конечная цель нашей экскурсии, был совсем близко. Жалкий на вид ресторанчик под названием «Эсперанса» надежда, что я сочла счастливым предзнаменованием, внутри блистал роскошью. Датские кроны мне еще раньше обменяли на доллары по нормальному банковскому курсу, а обменивать их на местную валюту не было необходимости, ибо, во-первых, играли на жетоны, и, во-вторых, доллары тоже были в ходу. Так я и по сей день не знаю, как выглядит та их местная валюта. Я решила сохранять в хладнокровие, чтобы не спустить в этом экзотическом притоне все свое состояние. Заняв место у рулетки, я стала делать маленькие ставки довольно удачно. Для начала я поставила на восемнадцать и выиграла. Через минуту меня будто что-то толкнуло. Я опять поставила на восемнадцать и опять выиграла. Пока мне везло, но я знала, что существует закон, в соответствии с которым я еще какое-то время буду выигрывать, но потеряю все, если слишком долго останусь за этим столом. Вот почему после первого проигрыша я встала и решила сменить место. За соседним столиком играли в какую-то неизвестную мне игру. Я остановилась, заинтересовавшись, и в этот момент услышала, говори по-немецки. Сказано это было на немецком языке, а сказал лупоглаз, не меняя выражение лица, не отрывая глаз от карт на столе обращаясь к своему соседу. Я стояла как раз за их плечами. Этого соседа, черного, как и все туземцы, уже немолодого и очень красивого, я не знала. Продолжая разговор, он сказал, не понимая, как он мог ошибиться. — У нее черные глаза, обрати внимание, — ответил мой бандит. А на голове у нее был платиновый парик. Мы тоже думали, что это ее волосы. Он не знал Мадлен и был уверен, что это она. А почему не было Мадлен? В последний момент Арне предупредил ее о готовящейся облаве. Она поехала прямо в аэропорт, чтобы там перехватить Бернарда. Но не успела. «Ужасно — Ужасно! — с горечью сказал Черный. — Кошмар! А ты уверен, что она не понимает по-немецки? Следует соблюдать осторожность. «Уверен», — ответил тот и неожиданно обратился ко мне. «Вы знаете эту игру? Хотите сыграть?» Я продолжалась интересно наблюдать за игрой, не обращая на них внимания. Он говорил по-немецки. «Так откуда же мне знать, к кому он обращается?» «Нет, меня так легко не поймать». «Мадемуазель Леоанна», — через минуту обратился он ко мне. «Я спрашивал, не желаете ли вы сыграть в эту игру?» «Только бы мне не запутаться в этих языках», — подумала я, — и милостиво улыбнулась ему так, как он перешел на французский. — Ах, вы мне? — Извините, я не слышала. Нет, спасибо, я предпочитаю рулетку. И я перешла к соседнему столику. То, что я только что услышала, очень взволновало меня. Тайна постепенно разъяснялась. Наконец-то мне стало понятно, из-за чего произошла ошибка и почему в это дело впутали меня. Какая-то девица по имени Мадлен была похожа на меня, и несчастный, умирающий, последним усилием передал мне зашифрованное сообщение. Если он ее не знал, должен был спросить пароль, но, по всей вероятности, на это у него не было ни времени, ни сил. И если он был единственным обладателем тайны, ничего удивительного, что они так всполошились и перехватили меня с собой. Что им еще оставалось делать? Я бы на их месте поступила точно так же. Теперь понятно, почему они бросали на мою голову такие неодобрительные взгляды. Если бы не этот проклятый платиновый парик, сидела бы я сейчас спокойно у фрица в офисе, рисовала фрагменты ратуши и радовалась выигрышу на скачках. Надеясь услышать что-нибудь еще, я больше рассказывала между столами, чем играла, благодаря чему не успела проиграть того, что мне удалось выиграть вначале. В итоге оказалось выигрыша. Пожалуй, такой метод следует принять на вооружение. Я провела ряд экспериментов с целью установить границы моей свободы. Можно было, например, улечить минутку, сбегать на почту и послать весточку Алиции. Как бы не так. Правда, никто не мешал мне покинуть помещение, никто не хватал меня и не удерживал силой, но как только я делала попытку отдалиться, тотчас же раздавался тихий свист, и рядом со мной появлялись три черных бандита, два по бокам, один сзади. Они делали вид, что не обращают на меня внимания, но держались рядом со мной, как приклеенные. От мысли спасаться бегством в незнакомом городе в темноте я отказалась отказалась я и от мысли бежать через окно дамской туалетной комнаты, главным образом потому, что в дамской туалетной комнате не было окна. Да, положение мое было незавидным. Поздно ночью я позволила отвести себя на пристань и устроила там представление под названием «яхтофобия». За исключением морской болезни, которую мне никак не удавалось вызвать у себя, я изобразила все, что только видела и слышала на эту тему, и сама себе стала невыносима. На следующий день я развела бурную деятельность. Тщательнейшим образом обследовав все помещения, я обнаружила множество интересных и совершенно ненужных мне вещей. Электроподстанцию, насосную станцию, машинное отделение и радиоузел. Только под конец я нашла то, что искала. В самом низу, почти на уровне внутреннего двора, находилось помещение с многочисленными пультами,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 Он меня не видел и не слышал. Пол был покрыт коврами. Без всякой задней мысли я проследовала за ним, оказалась в конференц-зале. Одиннадцать мужчин сидели вокруг стола, отделенного от входа металлической решеткой, оплетенной буйными побегами какого-то вьющегося растения. Официант покатил столик дальше, а я шагнула вправо и присела в заросли.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 и больше я ничего не поняла. Посыпались торговые термины, названия каких-то предприятий, акционерных обществ и тому подобное. Мы успели снять деньги со счетов и опять длинный перечень на сей раз всевозможных банков в Англии, Франции, Голландии, Швейцарии. И на все деньги были закуплены драгоценности. Конкретнее перебили его. Какие именно? Это мы знаем только приблизительно. Нам удалось установить, что около 80% вложено в алмазы. На остальное приобретены золото и платина. «Все это заморожено!» — сказал другой голос. «А что осталось у нас?» «Почти ничего», — мрачно признался потлатый, и воцарилась гробовая тишина. «А поступление?» — с надеждой спросил кто-то. «Об этом мы уже говорили. В настоящее время они не покрывают и половины текущих расходов, и опять гнетущая тишина. Да, веселый эту конференцию не назовешь, а мне становилось все интереснее». «Кто же несет ответственность?» — нарушил тишину чей-то зловещий голос. «Кто дал такое идиотское распоряжение?» «Шеф!» — кто-то ехидно поспешил удовлетворить его любопытство. «Все придумал шеф и очень хорошо придумал. Вся операция была проведена четко и быстро. Все мы знаем, что наши счета были блокированы буквально через час после того, как мы сняли деньги. Они действовали быстро, а мы еще быстрее, так как шеф все предусмотрел. Закупали в Париже, Амстердаме непосредственно в ЮАР. Все провернули за двадцать четыре часа и передали Бернарду. Он был один чистый и мог разъезжать свободно. Место он подыскал заранее и зашифровал. Ха-ха, — саркастически рассмеялся кто-то. И как зашифровал? Если бы Бернард передал шифр Мадлен, — хладнокровно продолжал предыдущий оратор, — эти алмазы и платины были бы уже здесь. Затем слово взял потлатый. Плана было предусмотрено переждать самое опасное время. Здесь, в безопасности, мы должны были отсидеться в течение нескольких месяцев, а потом начать все сначала. Средств у нас было более чем достаточно. У Интерпола же нет никаких конкретных улик против нас. И вот какая-то мелочь все испортила. Виноват Арна, который слишком поздно сообщил нам о готовящейся полиции облаве. Может, его подозревали, он боялся рисковать, но сейчас не это важно. Кто-то прервал его. И что же этот Арно так и несчастный случай коротко и равнодушно бросил под и теперь надо как-то исправить последствия этой неприятной ошибки? И конференция перешла к моему вопросу. Мнения выступающих разделились. Одни предлагали подвергнуть меня самым изощренным пыткам, другие высказывались за метод мягкого убеждения. Двое даже выразили желание взять меня в жены. Ясно было одно – дело надо кончать как можно скорее и не столько из-за стесненных финансовых обстоятельств, сколько, подчиняясь приказу шефа, выжать из меня шифр немедленно и любыми средствами. Начались прения. От пыток большинством голосов отказались, ибо никто из присутствующих не мог гарантировать, что они не скажутся отрицательно на моей памяти. Отказались также от мысли поручить кому-нибудь войти ко мне в доверие и возбудить во мне страстную любовь, главным образом из-за отсутствия подходящего кандидата. В конце концов, было принято решение обращаться со мной как с тухлым яйцом, то есть бережно и осторожно, до тех пор, пока я не выдам тайну, после чего стереть меня с лица земли, ибо я слишком много знаю. Горячую дискуссию среди участников конференции вызвал факт доставки меня в резиденцию. Толстяк и патлаты с трудом отбивались от яростных нападок остальных, пытаясь вину за все свалить на Арне. Я поняла, что так звали полицейского, которому я обратилась за помощью в Копенгагенском игорном доме. Вместо того, чтобы спокойно выслушать то, что я хотела ему сообщить, он заткнул мне рот тряпкой с хлороформом. Будучи под наркозом, я ничего не выболтала. Вот и пришлось тащить меня за три девять земель. А так можно было бы сразу пристукнуть на месте, никаких проблем. Я все-таки не совсем понимала, зачем надо меня обязательно убивать после того, как я сообщила бы им шифр. В ходе дальнейшей дискуссии я поняла и это. И в самом деле, выпусти они меня на свободу, и полиция тут же взяла бы меня в оборот. А если какое-нибудь непредвиденное препятствие помешает бандитам немедленно забрать драгоценности из указанного мной тайника, Их перехватит полиция и плакали денежки. Нет, рисковать никак нельзя. Тут я готова была согласиться с ними. Ну а после того, как меня доставили в их логово, не могло быть и речи о том, чтобы сохранить мне жизнь. Я проникла в их резиденцию, знаю их в лицо. Да и вообще посторонний человек располагает сведениями об их организации. О чем тут, собственно, говорить? Мне бы еще свечку. И в своем зеленом убежище я окончательно почувствовала бы себя покойницей. Ведь... Все присутствующие в этом зале, не исключая меня, только так представляли мое ближайшее будущее с той лишь разницы, что господам за столом это сулило радость у меня же, вызывало совсем другие эмоции. Неудивительно, что услышанное не возбудило во мне симпатии к бандитам. Кипя негодованием и жаждой мести, я стала слушать с удвоенным вниманием и узнала много интересного. Так мне стало известно, что в настоящее время шеф пребывает на Ближнем Востоке, где Спешно организуют новое отделение фирмы, чтобы как-то поднять доходы. Я постаралась запомнить конкретные населенные пункты, фамилии и адреса. Из обсуждения различных технических сторон деятельности фирмы мне стало ясно, что ее специальностью являются не только нелегальные игорные дома, но и легально существующие индустрии развлечений, всякого рода контрабанда, торговля наркотиками. Я еще подумала, что если бы не их упорное решение прикончить меня, я могла бы найти в их деятельности и положительные моменты, ведь и контрабанды, и наркомания подрывают устои капитализма. Однако их идиотское упорство в решении моей судьбы настроило меня по отношению к ним резко отрицательно, и я решила не давать им пощады. Выяснилось, что полиция уже давно заинтересовалась ими. Создавшееся в настоящее время трудное положение объясняется акцией Интерпола. В Интерпол им не удалось внедрить своего человека. В полиции разных стран были их люди, а в Интерполе не было. Я постаралась запомнить имена и псевдонимы их людей в полиции и с интересом выслушала пожелания по адресу Интерпола. Если бы хоть часть их исполнилась, большинство сотрудников Интерпола погибло бы на редкость неприятной смертью. Все конечности у меня затекли из-за неудобного положения, но я не могла покинуть свой «зеленый тайник», Да и вопросы обсуждались один интереснее другого. Сейчас они перешли к проблеме собственной безопасности. Данная резиденция являлась их последним убежищем, так что обнаружение ее будет для них полной катастрофой. И хотя это представлялось маловероятным, на всякий случай в заливе стоит яхта «Морская звезда», которую не догнать ни одному полицейскому катеру. Кроме того, два реактивных самолета находятся в постоянной готовности — а на персонал аэродрома можно положиться. У шефа есть еще какое-то тайное убежище, и все было бы хорошо, если бы не я. А я совсем одеревенела. Мне жутко хотелось курить и пить, от запаха цветов разболелась голова, но я мужественно досидел до конца конференции. И оказалось не напрасно. Кабинет шефа нашелся сам с собой. Все вышли в ту самую дверь, в которую проникла я. Остались только потлаты и один из приезжих.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 Я поглядела, как шофер, поставив машину в гараж, самым обыкновенным образом повесил их на гвоздики у двери. Правда, это я для простоты прибегаю к таким обыкновенным словам. На самом деле и дверь не была дверью, и гвоздь не был гвоздем, а чем-то средним между верхушкой радиоантенны и крюком в лавке у мясника.